И поинтересовался, много ли охрана, она заметила в свой приезд туда с Роллу. На это Эмма не могла сказать ничего определенного. Она знала только, что за лошадьми следят специально подобранные из невольников франков конюхи, у которых есть торжевые псы. Эврар, недовольно ворча, скользнул в сумрак, приказав остальным ожидать его, укрывшись среди руин. Эмма успела задремать, пока Милит отсутствовал. Эврар вернулся в радостном возбуждении. Их всего пятеро, не считая виденных нами ранее викингов. Но у них собаки, и каждая ростом с матерого волка. Один из лотаринцев, коренастый и рыжий, что-то спросил, и Эмма разобрала из слов Эврара, что отъезжающих викингов они подстерегут на тропе у руин. Эмме кивком головы было велено оставаться за полуразрушенной аркой. «Я возьму на себя двух первых и буду держать, пока вы не нападете с фланга на остальных». «Эх, семя дьявола! Какая жалость, что нет стрел! Мы перебили бы их, как кабанов после случки!» Ги что-то возразил, недовольный тем, что приходится попусту рисковать. Еврар грубо ответил, но его слов Эмма уже не слышала. Укрывшись за камнями, она куталась в плащ от резких порывов предутреннего ветра, быстро светала, и вскоре она уже могла отчетливо различить, что происходит внизу. За невысокой изгородью стояли лошади, Над крышами жилых строений поднимался голубоватый дымок. Огромные псы были на привязи, чтобы не тревожить отъезжающих норманов. Те уже столпились подле оседланных коней. Один карев все еще бродил у загона, болтая с конюхами. Эмма видела, как норманы, вскочив в седло, не спеша, двинулись вверх по склону. У нее мучительно забилось сердце в ожидании того, что неизбежно должно случиться. Ни лотарингцев, ни ги она не заметила. Она сидела в оцепенении, следя за приближающимися всадниками. Теперь и икарий уселся в седло и тронул коня, на ходу нахлобучивая на голову блестящий шлем. Затем она увидела Эврара и невольно поразилась его дерзости. милит вышел на тропу прямо перед приближавшимися всадниками. Он стоял, расставив ноги и уперев руки в бока. Норманы заметили его и перебросились несколькими словами, не ускоряя хода лошадей. Одинокий путник не представлял опасности. Когда они подъехали вплотную, один из них заговорил с Эвраром. Дальнейшее произошло очень быстро. Эмма только и успела уловить, как Эврар метнул короткий меч в грудь одного из норманов, резким ударом секиры вышиб из седла второго и, схватив под узцы его лошадь, спрятался за ней от надвигавшегося на него третьего нормана. Еврар успел увернуться, а нападавший покачнулся в седле и стал падать, получив удар в голову камнем, пущенным из прощи кем-то из латаринцев. Такой же удар свалил еще одного воина. Эврар прыгнул в седло и уже разворачивал коня, когда его едва не сразил оказавшийся рядом Норман. Меченого спасло лишь неожиданное вмешательство Ги. С занесенным мечом он ринулся на нападавшего, испуганная лошадь шарахнулась в сторону, и удар, который должен был достаться Эврару, просвистел мимо. Теперь Норманов... Вместе с подоспевшим Карри осталось трое против четверых. Но уже через миг число их сравнялось, потому что Кари со второго удара зарубил одного лотаринца. Эмма закусила костяшки пальцев, увидев, что пока Эврар рубился с норманом, а рыжий лотарингец уворачивался от ударов противника, Кари бросился на Ги. Юношка удалось избежать его, выпадов раз, другой, но Кари моментально развернул лошадь, и когда Ги, споткнувшись от труп поверженного воина, упал, он поднял на дыбы коня и занес над Ги меч, и в этот миг Эмма не выдержала. «Нет, Кари, нет!» — отчаянно закричала она, выбегая из своего укрытия. Норман повернулся в ее сторону, и она увидела, как пораженно расширились его глаза. В следующее мгновении Ги нанес удар клинком по передним ногам коня Нормана. Животное с отчаянным ржанием рухнуло на землю, придавив всадника. Карри судорожно попытался встать, но Ги, оказавшийся рядом, уже поднял меч. Карри попытался отбить выпад, но лошадь перекатилась на спину, сломав ногу Норману. Тот закричал, ослабил хватку и тотчас лишился оружия. Ги обеими руками перехватил рукоять меча, вскинул его, перевернув острием вниз, и с силой опустил. Эмма была в пяти шагах, и, несмотря на шум в ушах, слышала отвратительный хруст ребер. Лицо Ги было покрыто крупными каплями пота. «Ты спасла меня, Эмма!» — все еще тяжело дыша, — произнес он. Тем временем Эврар уже справился со своим противником и теперь пришел на выручку рыжему латаринцу. Он напал на нормандского воина так неожиданно и стремительно, что тот не успел и охнуть, как его голова уже была отсечена секирой и, брызгая кровью, покатилась в сторону, а изувеченное тело стало сползать с перепуганного коня.